Глава 8. Синхронизация 5,2%. Текстовое сообщение Лафера застало меня в банке. Очередное новшество, кстати. Теперь каждый оператор имел право на один кубический метр складского хранения. Как это осуществлялось физически? Существовал ли этот куб реально или просто каждая издаваемая вещь просто оценивалась по объему? Понятия не имею. Но то, что услуга полезна и своевременно, спорить не буду. Народ за время обороны периметра поднакопил деньжат, понакупил всякого разного из залов модернизации и куда-то это все барахло нужно было девать, не с собой же таскать. Особенно если куплено, так сказать, на вырост. Вот взять, к примеру, дальнобойную винтовку, на которую я глаз положил. Вот прямо сейчас она была бы совершенно для меня бесполезной. Нет пока для нее подходящих целей. Да и будем честно перед собой, выстрелить я из нее наверняка смогу, а вот попасть куда хотел очень вряд ли. Для ее полноценного использования требовалось адаптировать среднее автоматическое оружие более чем на 65%, а у меня 35%. Система недвусмысленно предупреждала, что часть конструктивно заложенных в оружие функций будет для меня недоступна, да и денег на нее все еще не было. Что-то я в тире увлекся и спустил более трех тысяч на патроны. Потом еще робот-оружейник порадовал необходимостью смены ствола в дареном автомате. Еще тысяча как с куста. На счету осталось две штуки со скромным хвостиком. План с приобретением третьего уже платного чучела снова отодвигался. «Ты где?» — в лучших традициях эпохи пейджеров спрашивал приятель. «В банке». Также лаконично отбил я ему в ответ. «Никуда не уходи, сейчас приду». Я пожал плечами и продолжил разглядывать невеликое свое хозяйство, разложенное на небольшом столике у окошка туземного банкира. Автомат, пять магазинов к нему и баллончик с краской. Вот и все мое имущество. И вот как все это запихать в какой-то кубометр пространства. «Лис, здорово!» радостно воскликнул входящий в помещение лафер здорово бродяга чем занят куда пропал новости слышал уже здравствуй меланхолично ответствовал я тренировался на полигоне новости не слышал ты рисованием граффити никогда не занимался ха обрадовался приятель решил внести в этот бело голубой мир немного других красок не думай что админы обрадуются новому дизайну да плевать Вело отмахнулся я. Идти в лес было страшновато, а сидеть в центре безвылазно, безденежно. Органы местных тварей сами себя нести на склад отказывались. Что бы там Лафер, помнится, не предсказывал во время сражения на стене. «Чучу мне сможешь подкрасить? Пятна, полоски, как камуфляж?» «Нахрена?» – тактично поинтересовался соотечественник. «Лес белый, так? Ну? И трава белая». И чего? А тени здесь какого цвета? Ну, серые или синие. Угу, вот именно. Хочу, чтоб мой носитель перестал выглядеть инопланетным вторженцем. Ты знаешь, что у твари вообще отсутствует обоняние? Нет органов таких. Они запахи вообще не чувствуют. Знаешь? Нет, не знал. И что это значит? А вот зрение у них отменное. Даже часть инфракрасного спектра захватывает. Прикинь, Они ночью не хуже видят, чем днем. Это важно. О да, друг, очень важно. Еще монстры отлично слышат. А наши чучелы немного поскрипывают. Печально. Ты где такую дурь забористую берешь? Хохотнул Лафер. В смысле, поделись. Вот баллон, крась. А по дороге делись уже своими новостями. У нас случилось первое убийство. Выпалил приятель и пшикнул баллоном. У моего робота на груди образовалась не особенно эстетично выглядевшая клякса. «Давай-давай, не останавливайся», — подбодрил я маляра. «Во всех смыслах, что значит убийство? До этого что, чуч никто не терял?» «Ты не понял», — разойдясь не на шутку, за минуту исчеркав белые пластиковые щитки моего андроида полосами и пятнами. До того были несчастные случаи, но один с недостроенной стены свалился — «Еще одного твари разобрали, прикинь? Его дерут под стеной, а еще два десятка дебилов смотрят на это со стены и ржут». «Угу», — поворачиваясь спиной, выговорил я. «А теперь что изменилось?» «А теперь один оператор убил другого. Ну, в смысле, чучелу деактивировал насильственным путем. Пристрелил, короче». «Специально?» «Ну да. Знаешь же, что нападения на стену прекратились?» Да, было же системное сообщение. Ну вот, а бабло-то как-то нужно добывать. Вот один тип и пошел в лес приключения на задницу искать. Нарыл там десяток кубов с органами и радостный побежал сдавать. А этот, который стрелок, его встретил и предложил поделиться. Тот в крик, типа «Хочешь денег? Иди монстров бей и органы режь, а от меня хрен чего получишь». Но этот и пальнул. Точно в центральный компьютер. Один пив паф и наповал. Эволюция опережающими темпами, констатировал я. Думал, это чуть позже начнется, после образования первых кланов. Так уже, хлопнул заляпанной синей краской ладошкой мне по наплечнику. Механика еще сыровата, но вполне функциональна. Я, правда, сам не смотрел, от людей слышал. Известно уже, кто стал первым. А, да, ты же говорил, латиносы? Да, и сламурта называются, ну или как-то так. «Исла де ла Морта. Прикольно. И что это значит? Остров смерти. Хрена сия, я все гадал, чего это они своим гербом черный флаг с парой перекрещенных сабель выбрали? Типа пираты, что ли?» «Получается так. Этот, который добытчика за горсть кубов пристрелил, не из клана? Как, кстати, админы к порче имущества компании отнеслись?» «Да никак», — отмахнулся от меня маляр. «Он ведь еще и порченую чучу на склад приволок». Как не надорвался только. Двести кг все-таки. Ага, ага. И что? Визоры бы как-то прикрыть, чтоб башку раскрасить. Есть идея? Давай я руками прикрою, а ты аккуратненько. Одинокая струйка все-таки пробралась через преграду, заляпав органы зрения. Мир вокруг разделился на две части. Правую и левую. Растворитель не догадался купить. Деловито осведомился Лафер. Даже не знал, что он там есть, пожал я плечами. Сейчас гляну. Открыть программу супермаркета залов модернизации было делом двух секунд. Найти растворитель во все увеличивающемся списке тоже недолго. 200 монет, однако. Вход монета-выход 10? Не оригинально, но ход мыслей менеджеров компании становился понятным. Ветошь там еще сразу посмотри. Чем-то же нужно будет оттирать. — посоветовал приятель. Материя для корректировки окрашиваемых поверхностей. Вот как они витиевато обозвали простую и понятную ветошь. Десять монет за квадратный метр. Вздохнул и купил сразу десяток. Ну и растворитель, естественно. Потеки краски поперек визоров совершенно не вдохновляли. «Сейчас доставят», — сообщил я новость. «Так что там со стрелком? доволок он дохлое чучело до склада». «Прикинь, да?» – оживился, разглядывающий меня, как художник смотрел бы на холст Лафер. Припер и не прогадал. Тридцать куска ему за останки отвалили. Ну, плюсом, конечно, еще штукарь за органику. «Добыча тел начинает выглядеть более прибыльной, чем добыча из тел. Я так понимаю, админы никак стрелка не наказали, да?» «Агась!» – кивнул друг. Этот, который безвинно убиенный, бегал тут, блажил, как потерпевший, правду искал, орал, что, дескать, такие нападения могут поставить всю программу колонизации под угрозу, что человечество перед лицом инопланетной угрозы должно сплотиться, а не отстреливать друг друга за стопку монет. «Не было бы монет, никто бы и не подумал стрелять», — философски заметил я. «Логично предположить, что если у человека есть оружие, оно будет пущено в ход», И не факт, что против туземных тварей. Ну да, типа, если в первом акте на стене висит ружье, то в третьем из него прихлопнут бабусю-проценчицу. Абсолютно с тобой солидарен, комрат, хлопнул я Лафера по плечу. Сейчас еще тряпками суставы обмотаю, да и пойду. Спасибо, что помог. Э, а ты куда собрался-то? Ночь на дворе. Про ночь я знал. А что делать? Год на планете длился 287 суток. «Меньше нашего земного года, зато сутки, чуть больше сорока часов. Хочешь не хочешь, а рано или поздно твой сеанс придется на ночь». «Я лично не считал это уважительным поводом отказываться от планов по обогащению. Органика сама себя не добудет». «Так это же хорошо. Это просто чудно, как хорошо. Ночью все зайцы серые. Попробуй меня в лесу разгляди. Самое то для тихой охоты». «Ты что-то начал говорить про органы чувств у тварей?» — придержал меня за локоть соотечественник. «Я не дослушал. «А, короче, твари нас не чуют, но отлично видят и слышат, понял?» «Значит, нужно сломать им шаблон. Потому ты меня так искусно раскрасил. А чтоб не услышали, я сейчас еще суставы тряпками обвяжу. Ну и еще зайду в лес со стороны реки. Вода ведь всегда шумит, знаешь?» Вот плеск волн меня немного от их чутких ушей прикроет. «Ладно», — кивнул Лафер, — «а бить ты их чем собираешься? На первый же выстрел они со всего леса сбегутся». «Резать буду», — с сильным кавказским акцентом заявил я. «Как баранов буду резать?» «Э, брат, так не пойдет», — качнул приятель головой. «Я иду с тобой. Там еще полно краски, теперь ты меня краси» тележка уже успела привести баллончик с растворителем и скромный сверток тряпок, так что надолго дело не затянулось. В художника я играть не стал, просто наляпал пятен и полос в хаотичном порядке, отчего белоснежный прежде чучел превратился в какое-то пятнистое непотребство. Автоматы мы, что я, что Лафер, ясный день в банке оставлять не стали. Во-первых, дело могло и так обернуться, что нарвемся на стаю, и ничего больше не останется, как взяться за огнестрел. А во-вторых, о появлении первых романтиков большой дороги тоже не следовало забывать. Дурной пример, да еще настолько, как оказалось выгодный, он ведь заразителен. Эти еще пираты, недоделанные с острова смерти, не так же просто они себя во фракцию криминала записали. Выбрали сторону, так сказать». И мы с ними, так сказать, по разные стороны баррикад. Ничего общего с преступниками я иметь не желаю. Больше не желаю. Проверили оружие, прикрепили в удобные места запасные магазины, обзавелись на складе двумя десятками пустых кубов под органы, да и пошли. Никто нам вслед цветами и флагами не махал, и оркестр не сотрясал атмосферу экзопланеты прощанием славянки. «Блеск! Красота!» «Посоветуешь свой тату-салон? Настоящие гепарды! Я прямо боюсь!» Неслось в спину на разных языках. Я не отвечал, делая вид, будто не понимаю. Хотя точно знал, это они не от великого ума. Самые сообразительные должны были догадаться сразу и вместо глупых шуток в наши равнодушные спины бежать в супермаркет покупать баллоны с краской. Конечно же, никто ворота в стене ради нас двоих открывать не стал. Угроза массовых штурмов миновала, когда на бетонном гребне были установлены турели автоматической обороны, ленточные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. С таким апгрейдом у тварей не было ни единого шанса. Сдохнут, только нос высунув за границу леса. Тем не менее, системы обороны центра продолжали оставаться в режиме «желтого уровня опасности». Для нас, одиночных охотников, достаточно было и небольшой калитки сбоку от ворот. Компьютер нас просканировал, убедился, что мы действительно имеем намерение выйти, и стальная пластина отъехала в сторону. Все просто. Некоторое время пришлось идти вдоль стены. Ворота есть только в северном и южном сегментах гигантского в плане шестиугольника, а река текла вдоль западной его части. «Не стреляем и не разговариваем», — продолжал я инструктаж по дороге. «Если нужно что-то сообщить, пытаемся обмениваться знаками». «Да это понятно, старина», — отмахнулся от меня Лафер. «Меня больше не это волнует. Поохотимся мы и нормально, а вот как возвращаться будем? Нас же куча народу видела. Сто процентов, что кто-нибудь особо борзый рискнет встретить и предложить поделиться добычей». «Могут и просто грохнуть», — добавил я Жути. Как выясняется, тела чучел тоже имеет смысл добывать. Тем более, скинулся тот. «Не парься», — посоветовал я. «Я планировал еще пройти до самого края устойчивой связи. Хочу выяснить, как далеко можно отойти от крепости без ретрансляторов». «Так тут нет никакого секрета», — хмыкнул Лафер. «Что-то около пяти километров. Потом система начинает ругаться на плохое качество связи». «Ясно. Значит, где-нибудь на четырех км желательно найти укромное местечко. Нычку какую-нибудь, где можно будет оставить чучел на время между сеансами. Ты, кстати, как? Сколько до конца сеанса?» Фу! фыркнул напарник, — «пока не опухну. У меня, брат, безлимит. Все-таки синхра восьмерку перепрыгнула. Так что я с тобой до самого конца. Как твое время подойдет, так и я заканчивать буду». «Дома в курсе, что у меня график работы нелимитированный, а из центра до дома на машине подвезут не впервой». «Фига се, удивился я. «Так ты просто из дома на работу каждый день ездишь?» «Ну да», – тоже удивился соотечественник. «Ты что, как-то по-другому?» «Я да. Я в обособленном центре нахожусь. Там живу и там же работаю». «Жаль. Была идея где-нибудь встретиться, пивка попить, поболтать для души. В реале я имею в виду». «Да я понял. Но у нас строго. Просто так не выпускают. Все контакты с внешним миром ограничены». «Жалко». «Угу, согласен. Но может это не навсегда. Проведут свои эксперименты и ослабят режим. Тогда можно будет где-нибудь словиться. Доходы позволяют хоть на другой континент слетать». «Это точно», — расслабился Лафер. «А за что тебя так? Ну, закрыли». «В смысле, за что? Я такой контракт подписал», — пожал я плечами. «Центр экспериментальной медицины. Так-то мне доплачивают за это». «Прикол. Жестко, видать, тебя прижало, раз согласился на это. Кредитов поди набрал». «Вроде того. Долгов и правда многовато накопилось». Ночь нравилась мне даже больше дня. Не было того безудержного света, что слепил и мешал разглядеть мелкие подробности инопланетных пейзажей. Да и по большому счету темнота была лишь отчасти. Над головой в небе торчали две большущие луны. Одна словно белый шар уличного фонаря, другая, заметно исчерченная кратерами и морщинами разломов, бледно-желтая, Освещавшие темную половину планеты до да вполне приемлемых сумерек. Ну да, тени стали гуще, в разрывах потемневших облаков просматривались звезды, а гребень серой громады стены разукрасился гирляндами прожекторов. Ну и все на этом.